Глава 14. Здесь, сказал старый шахтер, которого Сурков нанял в качестве проводника. Три раза эту шельму раскапывали. а Она как заколдованная, все рушится и рушится. А зачем раскапывали? Спросил Сурков, стукаясь сказкой о низкий свод. Так ведь пласт, уголь туда уходит. Нет там никакого угля. Молод ты еще советовать, обиделся старый шахтер. Не буду я с тобой спорить, скоро сам увидишь. Шахтер не понял мысли Суркова и словно рак попятился обратно. В импровизированном штабе на глубине 300 метров находилась масса современной техники, закупленной и сделанной на заказ. Взрывники, Марк маркшейдеры, специалисты по геологии и геодезии, геотермальщики и даже экстрасенс, который, по мнению Суркова, не был шарлатаном. Делать ему было совершенно нечего. Однако Сурков так обрадовался, увидев настоящего ясновидящего, что не удержался и прихватил его с собой. Савелий был в предвкушении от своего предприятия. Он знал, что однажды окажется в аду, но не ожидал, что это произойдет так быстро. Его опасения относительно Суркова полностью растаяли, когда тот тренировал души монтажников, и бредовость самой идеи больше его не смущала. «Всем пятиминутная готовность», – объявил Сурков. С Савелием он договорился, что в акции тот будет не более чем наблюдателем, а управление и координацию будет осуществлять сам. Последний долго сопротивлялся, но поняв, какое это сложное и ответственное занятие, уступил. Взрывотехники приступили к минированию шахты. Делали они это по совершенно необычной технологии. И когда старый шахтер все понял, то с трудом сдержал слезы. «Мужайся, папаша!» – ободрил Сурков. «Сегодня будет много необычного!» Старик мужался, но умирать не хотел. Поэтому уполз в дальний штрек, спасаясь от неминуемой взрывной волны. Земля вздрогнула, со свода потянулись тонкие струйки пыли. Согласно плану Суркова, один за другим грачи и шахтеры исчезали в образовавшемся провале. Они перегородили путь, и когда в туннеле заметались отсветы подходящего поезда, уже изображали группу адоновцев, занятых локализацией шахтеров. Машинисту поезда потребовалось все мастерство, чтобы остановить поезд до шахтеров, а не на них самих. Он близоруко щурился на Суркова, который, облаченный в форму офицера, подбежал к поезду я старшей группы черт сурков представился сурков локализую шахтеров уже вижу сказал машинист у меня есть потери помогите доставить раненого в дру а вы полагаете что я захочу поехать дальше кто вас знает сурков махнул рукой и несколько замазанных угольной пылью шахтеров принесли тело от морозова последний был перебинтован грязными тряпками тщательно вымазан ваксы но даже сквозь этот камуфляж излучал хорошее настроение. «Будете держать оборону до тех пор, пока мы не вернемся», – приказал Сурков. Шахтеры слушались его беспрекословно. Пожарные немного хуже, а к грачам нужен был особый подход, и у Суркова был свой ключик общения. В защитных костюмах, которые могли выдержать высокие температуры, находился неприкосновенный запас кислорода, пива и водки. Курить грачам категорически запрещалось, но столь жесткая мера была связана в первую очередь с пожарной безопасностью. Все же остальное использовалось как примитивное средство контроля. Дистанционно Сурков мог перекрыть доступ к любому из трех резервуаров и тем самым воздействовать на поведение грачей. Поезд помчался в сторону ДРУ. Делал он это весьма осторожно, потому что боялся встречного движения. Машинист следующего поезда получил извещение о шахтерах, но мгновенно перестроить движение поездов – процедура не самая простая, и движение шло медленно. В отличие от Суркова, от Морозова это нисколько не беспокоило. Он с удовольствием рассматривал станции и даже махал грешникам и чертям рукой в шине. Наконец, после двухчасовых мытарств группа из двух шахтеров, трех грачей, одного пожарного, Суркова и Отморозова, выгрузились на станции ДРУ. С отморозова тут же сняли снаряжение и оружие, о котором не стоило знать машинисту. «Двигаемся в колонии, никому не разговаривать, никому не думать, ничего не трогать и без моего приказа не стрелять». Сурков перекинул через плечо устройство, изготовленное в гараже от Морозова. Сначала он пытался самостоятельно сделать оружие, но вскоре понял, что эта задача ему не по зубам. Савелий пригласил пенсионера Калашникова, Который, хотя и находился не при делах, инженерных способностей не растерял. Талант старого инженера и денежные единицы от Морозова дали поразительный результат. Сурков впервые ощущал радость от прикосновения к поверхности оружия и, как ему казалось, понимал любителей сабель, мечей и подобной ерунды. Вперед! скомандовал он. Команда двинулась по направлению к северному входу ДРУ. Пройти его удалось без особых проблем даже когда один из грачей рыгнул сурков тут же нашелся и сообщил дежурному что это камуфляж а ребята после учений приближенных к реальным, очень устали и направляются писать длинные рапорты убью сурков пригрозил кулаком проштрафившемуся грачу здесь никто не рыгает и не портит воздух понятно понятно хором ответила команда больше всего сурков боялся за Савелья. Ему казалось, что тот начнет шутить, смеяться по поводу, без него, и рано или поздно все испортит. Но от морозов вел себя на удивление дисциплинированно, если не считать дурацкой улыбки. Сурков. Сурков воскликнул стоявший на посту черт. Да, подумал Сурков, не только мир, но и ад тесен. А вслух сказал: Здравствуй, вялый! Рад тебя видеть в полном покое и прежних формах. Да. Вялый похрупал себя по груди. «Современная медицина творит чудеса. И представляете, все без операции». «Каким же образом?» «Силикон. Представляете? Набили меня маленькими такими шариками. И вот, сами смотрите». «Рад за вас, Вялый. Но, к сожалению, у меня нет времени на болтовню. Я должен разместить группу десантников на отдых и вернуть остатки оружия с испытаний». А «Вы давно работаете в ДРУ?» поинтересовался Вялый. — Давно. — Представляете, Сурков, слышал про вас поразительные вещи. — Я знаю, — спокойно ответил Сурков. — Сам же их придумывал. — Но зачем? — Когда получают доступ к оружию такого класса, про вас выдумывают всякие небылицы. — Зачем же? — Дезинформация, надеюсь, вы понимаете. Исчезнуть, порвать с прошлым в аду, как и на земле, непросто. — Надо же, — удивился Вялый. «Ведь я вас знал обычным грешником, а теперь вы испытываете новое оружие. Какое, если не секрет?» «Шизофрению!» «Фу!» Вялый зажал нос. «Наверное, чертовски заразно. Проходите скорее, не смею вас задерживать». Сурков уже решил, что опасность миновала, но когда двинулся за группой, Вялый крикнул ему вслед. «Кстати, Сурков, а как вы умудрились так обгореть?» Скрипнув зубами и с трудом сдерживаясь, чтобы не окатить святой водой ненавистного черта, Сурков сказал. «Вы когда-нибудь слышали о косметике, вялой «Нет. А что это такое?» «Через двадцать минут я вернусь, я обязательно вам расскажу». «Хорошо, я буду ждать». С этими словами Вялый довольно скрестил руки на груди, изображая ожидание. «Вот урод!» — выругался Сурков, потому что боялся громко об этом подумать. Он провел свою группу к пещерам с хранилищем, где находились дьявольские запасы бактериологического и бинарного оружия. «Теперь пойдем в открытую», — сказал Сурков. «Дальше дураков нет, никто нас туда не пустит, поэтому приготовьтесь». Монтажники привели свое оружие в боевое положение и двинулись вслед за Сурковым, который решительно подошел к складу с большой табличкой, на которой углем было выведено «Шизофрения». «Откройте!» Закричал он в окошко после того, как постучал. «Кто?» – спросили, даже не соизволив показаться. «Возврат сыворотки!» «Какой?» – поинтересовался тот же голос. «От шизофрении!» «Это соседний склад, у нас только ОВ». «Ладно», – ответил Сурков и почти побежал к соседнему окошку. «Эй, вы!» – он побарабанил по массивной двери. «Есть кто мертвый? А кого надо?» «Сыворотку вернуть от шизофрении!» Маленькое окошко распахнулось, и там возникла почти круглая голова черта с пухлыми губами и очень светлыми белками глаз. «А вы ее здесь получали?» «Здесь, здесь!» «Что-то я вас не припомню. А бумаги где?» «Открывай, скотина! Я сдавать пришел, а не забирать!» С этими словами Сурков достал ручную гранату, сделанную из обычного плеера, и, нажав клавишу, бросил ее в окошко. «Господи, спаси, господи, спаси, господи, помилуй!» Понеслось песнопение. Крик, ругань, звон разбитого стекла, падающие предметы. «Не свалил бы чего лишнего!» – посетовал Сурков. В это время двери соседнего склада отворились, и любопытный Нос выглянул наружу. «Что случилось?» – спросил Нос. Сурков не успел прицелиться и выстрелить навскидку. Короткая очередь разбилась о железную дверь, слегка обрызгав нос по касательной. Последний издал соответствующей ситуации возглас и исчез за дверью. «Заложат», – предположил один монтажник. «Как пить дать», – подтвердил другой. «Займитесь», – приказал Сурков, а сам с группой грачей принялся вскрывать железную дверь склада. Как и все в аду, дверь оказалась прочной. Для грачей это не было большим препятствием. Пару минут поработав монтировкой, они пробили в стене отверстие, достаточное, чтобы Сурков смог протиснуться. Склад представлял собой жалкое зрелище. Разбросанные по полу вещи, остатки невознесшихся душ. Даже рамка с портретом дьявола сильно оплавилась. Сурков предполагал, что молитва является мощным оружием, но не знал, что настолько. Он без труда разобрался с маркировкой стоящих на стеллажах ампул и открыл коробку с надписью «Антишизофрин». В его руках оказалась баночка с подробной инструкцией, и не мешкая он спрятал ее в специально подготовленную сумку на груди. «Уходим!» – крикнул он монтажником, уже извлекшим из соседнего склада то ли охранника, то ли кладовщика. «А с этим что делать?» Сурков махнул рукой, что должно было означать «все равно». Сделал он это напрасно, потому что один из грачей направил в сторону бедняги яйцемед и выстрелил. Пасхальное яйцо так размело душу, что яичные скорлупки являлись самыми крупными частичками, летавшими в воздухе. «Вау!» – закричал Савелий. «Вау!» – присоединились к нему грачи. Всеобщее ликование и разгром не предвещали ничего хорошего. Боевой дух притуплял чувство опасности, а распоясывшихся грачей было тяжело унять, и понимая это, Сурков перекрыл грачам пиво. В это время в проходе показалось около десятка чертей, вооруженных трезубцами. Настроены они были решительно, хотя их оружие выглядело наивно. Размахивая трезубцами, черти преградили дорогу, но были буквально сметены шквалом святой воды и градом пасхальных яиц. «Прекратить огонь!» – закричал Сурков. «Если вы так будете расходовать боеприпасы, то их хватит всего на несколько минут. За мной бегом, рысью!» Сурков кинулся по лабиринту коридоров. И когда выход из лаборатории уже замаячил впереди, путь преградил хорошо вооруженный отряд дьявол НАЗА. Черти грамотно выстроили баррикаду и открыли огонь снаряженными алкоголем-гранатами. «Решили, что это прорыв из рая», – подумал Сурков. Их оружие было малоэффективным, но постепенно грачи набирались. Они уже стали не такими подвижными, запели песни и даже затеяли драку между собой. К тому же никто не хотел получить увесистой гранатой. «Надолго застрянем», решил Сурков. Он велел снайперу перенести огонь на гранатометчиков. Пулями из аспирина и витаминов чертей на части не разрывало, но урон наносило, и скоро они потеряли преимущество. Тогда черти применили секс-бомбу. Однако то ли бомба была старая, то ли грачи видели намного больше, Только очень скоро они потеряли к ней интерес и, прорвав оборону, вырвались из лаборатории. Перепуганный Вялый и кал и приседал на корточке. Ему очень хотелось убежать, но чувство долга и неотвратимость предстоящего наказания сыграли злую шутку. «Спасайтесь! Спасайтесь!» – закричал он Суркову. «Святые прорвались!» Вялый наивно показывал пальцем, куда нужно бежать, но, разглядев красные лица грачей, сказал – «Так это вы, Сурков! Как же я сразу не догадался!» Суркову очень не хотелось решать проблему лично. Он ждал, когда кто-то из грачей разрежет Вялого пополам или разнесет его в клочья пасхальным яйцом, но почему-то никто не посмел этого сделать. Так они стояли и смотрели друг на друга, а драгоценное время неминуемо летело вперед. Наконец, Сурков догадался, что грачи слышали разговор с Вялым. Они считают его, если не другом, то сообщником и дисциплинированно ждут приказа. Отдать приказ в данную секунду было сложнее, нежели нажать на курок самому. Поэтому Сурков отвернулся и с разворотом влепил вялому хук, такой, на который только был способен. Вялый упал, снова поднялся, но подбежавшие на помощь грачи довели его до состояния, в котором из вялого посыпались силиконовые шарики. Как дуру заставить принимать лекарства? Ну, конечно же, силой. Суркову этого очень не хотелось, и он применил хитрость. Завернув ампулу в обертку от конфет, Игорь положил ее на краешек стола. Эльза тут же утащила заинтересовавший ее предмет, но вместо того, чтобы попробовать, спряталась в платяном шкафу. Там была ее приватная территория, где девушка хранила украденные у Суркова мештяки. Сурков похолодел от мысли, что драгоценная ампула может быть использована не по назначению. Однако уже через секунду дверь распахнулась, и раскрасневшаяся Эльза выпала из шкафа. Она упала на пол, изображая отжимание, осмотрела пространство под кроватью, сбросила с телефонного аппарата трубку и метнулась в ванную. Там она пустила воду и пальцем поманила Суркова. «Только паранойя нам не хватало», — подумал Сурков. Он осторожно переступил порог ванной комнаты и присел на холодный пол. «ККНВ!» – заговорщицким тоном прошептала Эльза. «Не бойся!» – сказал Сурков. «Ты и на земле, на поверхности, в своем теле!» Эльза бросила презрительный взгляд. «Не надо со мной как с дурой, я все помню и не нужно ничего объяснять!» «Да!» – не поверил Сурков. «Да!» – передразнила Эльза. «Слушай сюда, Дон Жуан!» «Я работала на комитет и знаю, на что способны эти ребята. Об их методах тебе рассказывать не нужно. Ты же не настолько наивен, чтобы полагать, будто тебе сойдет с рук бегство из ада, из рая и экскурсия в ад. Ты и об этом знаешь? А откуда у тебя антишизофрин?» Сурков задумался. Во многом Эльза была права. И все же от ее рассуждений попахивала манией преследования. «Может, побочный эффект от лечения?» подумал он, а вслух сказал. «Хорошо, Эльза, я позабочусь о нашей безопасности. Есть один человек, который мне должен, и у него для этого есть все ресурсы». Молодые люди очень тихо покинули квартиру. Сурков впервые ощутил удовольствие от прогулки с девушкой, которая больше не ведет себя как маленький капризный ребенок. Эльза косилась на прохожих, словно преступник в федеральном розыске. Чем наверняка привлекало излишнее внимание. Однако дорога к резиденции от Морозова прошла без приключений. Последнего молодые люди застали за странным занятием. Он выбивал из вялого шарики с гелем, используя хлопушку для ковров. Вялый был подвешен на бельевую веревку и закреплен прищепками. «Что это за тварь?» Вместо приветствия спросил Савелий. «Черт!» – коротко ответил Сурков. «Я думал, рыба!» «Рыба?» – переспросила Эльза. «Да, она еще током бьет. «Скат, наверное», – предположил Сурков. «Да», – отморозов показал небольшой прозрачный шарик. «Смотри-ка, что я из него выбил». «Это силикон», – заметил Сурков. «Зачем?» – изумился отморозов. «Я бы тебе объяснил, но ты все равно не поверишь». «И не надо. Лучше скажи, если из него все вытрясти, он совсем плоским станет». «Абсолютно». «Здорово. Будет у меня трофей. Повешу на стену рядом с медвежьей шкурой. Пусть гостей пугает». «Или нет. лучший коврик возле двери. Пусть спрашивает, кто там». «Убежит», – предположил Сурков. «От меня не убежит». «А еще можно в качестве обогревателя в машину или коврика под мышь, у матраса, ортопедического». Сурков подумал, что воображения от Морозова хватит надолго. И чтобы его друг не сильно увлекался, напомнил. «Это ведь и душа, хотя и темная». «Душа?» – удивился Савелий. «Надо же!» «Кстати, мы тут с тобой совсем о земном забыли». Савелий достал желтую чековую книжку и, написав единицу с шестью нулями, лихо расписался. «Держи, обещал тебе лимон, вот». «Спасибо!» сказал Сурков, не делая попытки чек получить. «Что значит спасибо? Я же обещал!» «Савелий, тут такое дело. Если верить предположениям Эльзы, то нам грозит реальная опасность. Я хочу попросить у тебя помощи». «Так и проси!» – засмеялся отморозов, посмотрев на испуганную Эльзу и добавил. «Ладно, я все понял. Что нужно?» «Для начала совет», – сказал Сурков. «Неожиданно!» – удивился отморозов. «Ну, давай, попробую». «Представь себе ситуацию», – начал Сурков. «В городе есть два крупных мафиозных клана, которые враждуют между собой. Они ведут войны, устраивают разборки, и это противостояние превращается в хаос. В конце концов, кланы устают от неразберихи и назначают третий клан смотрящим, чтобы никто из первых двух не беспредельничал». «А третий клан больше первых двух?» – спросил отморозов. «Нет. А почему ты спросил?» Понимаешь, Игорь, в жизни такого не бывает. Если третий клан, так сказать, смотрящий, сильнее первых двух, то он рано или поздно уничтожит враждующие кланы и займет их территории. Если же он слаб, то получается, что смотрящий назначен формально, так сказать, для галочки, и, скорее всего, ангажирован одной из сторон. Если один враждующий клан понимает, что вот-вот потерпит поражение, но в перспективе готов выиграть войну. Он придумывает повод для перемирия, привлекает, так сказать, Смотрящего, а тем временем производит перегруппировку и меняет тактику. Это понятно? Да, согласился Сурков. Но что нам делать? Ведь мы перешли дорогу клану Смотрящего. Если я прав, ответил Отморозов, то нужно обратиться к самой сильной стороне. Заручиться поддержкой того, кто в перспективе одержит победу. Сурков и Эльза переглянулись. «У тебя есть телефон?» спросил Сурков. «Разумеется». от Отморозов с готовностью протянул сотовый. Сурков несколько секунд разбирался с необычной трубкой, но вскоре, сообразив, как это работает, набрал короткий номер и вежливо попросил. «Господа, пожалуйста». «Сурков». «Да, по-личному». «Хорошо, подожду». Он несколько секунд молчал, затем нервно вздохнул И быстро заговорил. Господи, извини, что беспокою по пустякам, но я тебя никогда ни о чем не просил. А сейчас мне нужна твоя помощь. Уже знаешь? Как же быть? А если. А они там? В любом отделении? Понял, понял, Господи, спасибо. Извини, что побеспокоил. Да нет, ничего. Хорошо? Пока. Сурков передал Савелию трубку от которой, как от горячего пирожка в морозную погоду, шел белый порог. «Смотри, не обожгись», — предупредил Сурков. Савелий даже не обратил внимания на раскаленный телефон. Его челюсть безнадежно отвисла, глаза были мутными, а зрачки невероятно широкими. «Ты к кому звонил?» — с трудом выговорил он. «Да есть тут один старик», — улыбнулся Сурков. «Влиятельный парень». «Вот это крыша у тебя!» — присвистнул от Морозов. «Мне бы такую!» «Это наша общая крыша!» — заметил Сурков. «И моя, и твоя!» «Слушай, Савелий, опять понадобятся смелые ребята. Поможешь с командой? И если не возражаешь, я Вялого возьму на прокат!» Вялый не хотел работать бесплатно. В ад он возвращаться не собирался, надуваться гелем не желал. Самым непреодолимым обстоятельством было то, что его невозможно было купить. Сначала Сурков запугивал плоского товарища и обещал влить в него водки, полить святой водой, погладить горячим утюгом и просверлить дыры. Это не помогло. Тогда Сурков призвал к лучшим чувствам вялого. Его сострадание, хотя и имело совершенно незначительные размеры, все же размещалось в душе. Уронив плоскую слезу, вялый пообещал выполнить просьбу Суркова. Он послушно закатался в газету и полез в тубус. Команда от Морозова была в полной готовности, и Сурков не нашел причин откладывать задуманные. Еще в аду он читал, что на поверхности каждая церковь является своеобразным представителем Господа. Дьявол же имел сразу две сети филиалов ада – это Сбербанк и Почту России. Однако про ККНВ не упоминалось вовсе. Более того. О представительствах комитета ходили самые разные слухи, по сути являвшиеся дезинформацией. Но стоило лишь немного подумать, чем на самом деле занимаются коммунальные службы, и особенно за что они собирают деньги, все вставало на свои места. Откровенно говоря, Сурков имел недвусмысленную подсказку вследствие телефонного разговора. Именно поэтому два микроавтобуса остановились у обычного подъезда кирпичной пятиэтажки. В разные стороны от машин метнулись пятнистые фигурки. Легко и бесшумно они перемещались к подъезду, отличавшемуся от других разве что небольшой табличкой с надписью «ЖЭК номер 15». Последним из машины вышел Сурков. Он сделал вид, что завязывает шнурок, взял подмышку тубус и направился к сорванной из петель двери. «Здравствуйте!» – приветствовал он полную немолодую женщину, сидевшую за конторкой. «Здоровее видали!» ответила она, не пытаясь быть вежливой. «У меня кран потек». «У всех течет, сынок». «Сантехника бы». «Ох и не говори, а лучше электрика». «С сантехником без бутылки делать нечего, а...» Женщина долго рассуждала, чем электрик отличается от сантехника. А Сурков благодарно слушал и косил глаза по сторонам. От его внимания не ускользнула новейшая система видеонаблюдения, педаль тревожной сигнализации И на какое-то мгновение ему даже показалось, что он видит в полуоткрытом ящике письменного стола ребристую рукоятку пистолета. «Я, наверное, пойду», — Сурков нагло прервал рассказ женщины. «Ты слушай сюда. Я тебе еще про плотников ничего не говорила. Ты знаешь, чем плотник отличается от столяра, а, сынок?» «Нет». Сурков пошел по коридору обычной трехкомнатной квартиры, но вместо выхода свернул к тупиковой комнате, Которая была опечатана всевозможными видами печати, наклеек и росписей. Он вытряс из тубуса вялого и как можно аккуратнее просунул его под дверь. Прошло не более минуты, когда дверь скрипнула и вместе с разноцветной геральдикой печати и косяком пошла внутрь. Ее толщина была не менее четверти метра, и вялый, который с трудом держался в вертикальном положении, никогда не сумел бы открыть ее вручную. Для этого дверь была снабжена гидравлическим приводом и, как следствие этого, сигнализацией. Сурков вздрогнул от неожиданности, услышав звучный голос тетушки. «Это еще что такое?» Она стояла, уперев кулаки в могучую талию, и на ее лице гуляло истинное возмущение. «Грачи прилетели!» — сказал Сурков, уже не пряча портативную рацию. В следующую секунду старушку окружили трое дюжих мужичков и повалили на пол. «Ох и дурачки!» – кричала женщина, щекача нападавших. Ребята делали свое дело хорошо, но их явно не хватало. Не теряя времени, Сурков бросился по открывшейся лестнице. Она не оказалась длинной. За единственной дверью находился большой холл с голубыми стенами, которые Сурков уже однажды видел. Два человека держали в руках предметы, отдаленно напоминавшие изогнутые телефонные трубки. Увидев Суркова, они подняли предметы на уровень груди и направили в его сторону. Сурков остановился. Его подпирали сзади, проскальзывали мимо, падали на пол и принимали положение для стрельбы лежа и сидя. А он стоял и смотрел, не в силах пошевелиться. Через минуту противостояние превратилось в немую сцену. На Суркова и дюжину головорезов были направлены две трубки, на двоих неизвестных десяток скорострельных стволов. Сурков ярко представил, что произойдет с этими двумя, если он отдаст команду стрелять. Он смаковал сцену разлетающихся в клочья тел, надеясь, что последние умеют читать мысли. Но делал это совершенно напрасно, потому что вышедший в холл мужчина объявил. «Прикажите опустить оружие, они вас не слышат». «А зачем мне это делать?» – спросил Сурков, понимая, что обращаются к нему. «Затем, что в перестрелке здесь никто не заинтересован». Мужчина протянул Суркову серый скоросшиватель, который до этого держал под мышкой. Что это? спросил Сурков. А вы почитайте. Сурков решил не ломаться и открыл первую попавшуюся страничку. Это был подробный отчет старушки, собирающей пустые бутылки и как она сама выражалась, ведущей визуальные и аудионаблюдения за объектом. Она пересказывала с доскональной точностью слова Суркова, Людмирского и даже комментировала некоторые жесты и события. Что это? спросил Сурков еще раз. Это ваша жизнь, проведенная Комитетом расследования. Сурков закрыл папку и прочел на обложке смесь кириллицы и латиницы. Что же это значит? Это значит, Сурков, что мы не вмешиваемся в реальность, пока такие, как вы, не переходят определенные границы. А после этого мы заставляем исправлять ошибки, или, как у вас говорят, подчистить за собой. Вы знаете, что такое времятрясение?» «Нет», — ответил Сурков. «Я попробую объяснить», — начал рассказ мужчина. «Время неразрывно связано с пространством в континуум. Он так и называется, пространство-время. Однако существуют пограничные ситуации, когда континуум искривляется». Например, при сильных гравитационных нагрузках или около световых скоростях. Представьте себе, что вы едете на автомобиле со скоростью света и включаете фары. Свет будет идти, но для наблюдателя ваш автомобиль станет коротким или даже плоским, как будто его нарисовали на листе. Вы же слышали о таком эффекте, это понятно? «Допустим», – сказал Сурков. «Значит, вы сможете понять, что, изменяя пространство, вы сжимаете или растягиваете время?» «Как же я мог изменить пространство?» «Придя сюда», – сказал мужчина, – «выиграв в лотерею, которую не должны были выиграть. Все, что происходит в пространстве, меняет его, хотя и с разной силой. Например, ваше появление здесь пока никому не известно, и оно не вызовет волну в континууме». А вот выигрыш в лотерее был отображен тысячами наблюдателей. И хотите вы этого или нет, растянул время почти на сутки. Это большой пробел Сурков, который в конце концов заполнился и повлиял на вселенский спор. «Думаете, я поверю, что из-за меня добро победит зло?» «Поражаюсь вашему самомнению, Сурков. Благодаря вам зло побеждает, а не наоборот». «Вы создали парадокс в махровые девяностые. Тогда зло творилось на каждом шагу и гораздо чаще добра. А за день, ваш, между прочим, Сурков, день, было совершено на 3 миллиона 18 тысяч добрых дел меньше. А ведь вам никто не давал полномочий вмешиваться во вселенский-вселенский спор». Сурков прикусил губу. «Если я все исправлю, вы оставите нас в покое». Мужчина повернулся и пошел по коридору, тем самым дав понять, что разговор окончен. Сделав несколько шагов, он нерешительно обернулся. «Да, Сурков, то, что у вас в руках, это ваше». Сурков проснулся от запаха кофе. Он еще не открыл глаза, но уже ощутил его ароматное, бодрящее тепло. «Такое утро может быть только в выходной», — подумал он. Комнату без занавесок заливали косые лучи бабьего лета. На кровати сидела Эльза и с интересом перелистывала скоросшиватель. «Интересно?» — спросил Сурков. «Очень», — улыбнулась она. «Здесь про тебя тоже есть». «Я знаю, уже прочитала». «И что тебе понравилось?» «Сегодня». «Сегодня?» – удивился Сурков. «Да, сегодня». «Сегодня мы будем переводить бабушек через дорогу, кормить бездомных и снимать кошек с деревьев. Почти 3 миллиона кошек». «Но здесь этого нет», – возразил Сурков. «Не надо быть провидцем, чтобы понять, что случится сегодня». «Действительно, порой очевидные вещи кажутся нам такими невероятными», — Сурков поднялся на кровати. «Что ж, тогда нечего валяться. Нас ждет День Добрых Дел. Мой день — День Суркова!» Тольятти, 2002 год